под именем «Завет Крови». Эта информация принесла бы гораздо больше пользы до того, как вид оказался отрезанным на командной палубе с полусотней бойцов. «Гелиос-9!» — передал он солдатам, рассредоточенным по периметру зала. «Враг приближается к дверям правого борта! Не давайте пощады!» Он решился коротко взглянуть на лорд-адмирала. Старик обливался потом и скрипел зубами, словно находился во власти мучительного кошмара. Взрыв, швырнувший правую дверь внутрь отсека, вернул внимание лейтенанта к его непосредственным обязанностям. Когда Талос выбрался из-под обломков обшивки, пробитой капсулой, в одной руке он крепко сжимал аурум, а в другой — анафиму Несмотря на то, что в течение следующих десяти минут Астартес несколько раз сталкивались с противником, Талос сделал не больше одного выстрела. То можно было сказать и о Сайрионе и Ксарле. Отделение берегло боеприпасы до того момента, когда они действительно понадобятся, до выхода на капитанский мостик. Капсула врезалась во вражеский корабль в районе одной из многолюдных артиллерийских палуб верхнего уровня – Так что продвижение к мостику превратилось в кровавую резню, отнимавшую время и изрядно раздражавшую Астартес. Всех, кроме Узоса. Расчищая дорогу в толпе насмерть перепуганных людей, оборонявшихся рабочими инструментами и бесполезными сейчас пистолетами, Узос наслаждался каждым мгновением бойни. Рев его болтера отдавался в голове талоса ударами молота, болезненными и действующими на нервы. В конце концов Талос схватил брата и приложил о стену сводчатого коридора. Не обращая внимания на отступающую по переходу и отстреливающуюся кучку артиллеристов, он треснул Узаса затылком о металл и прорычал в решетку его шлема. «Ты транжиришь боеприпасы! Контролируй себя!» Узас вывернулся из захвата и прохрипел «Добыча!» «Это недостойная добыча! Используй мечи! Сосредоточься!» «Добыча! Все они! Добыча!» Кулак Талоса врезался в забрала узоса оставив в керамите солидную вмятину. Голова второго космодесантника снова впечаталась в стену с грохотом, перекрывшим звуки выстрелов. А на плечник Талоса звякнула пуля, выпущенная кем-то из смертных, на другом конце коридора, Астартес, не обращая внимания, заморгал, очищая дисплей от вспыхнувших тревожных рун. «Контролируй себя, или я прикончу тебя прямо здесь и сейчас!» «Да», — наконец пробормотал Узас. «Да, контроль». Он потянулся за выпавшим из руки болтером. Талос заметил, с какой неохотой боевой брат прикрепил оружие к набедренному зажиму и обнажил цепной меч. Надолго его выдержки не хватило. Когда отряд ворвался в другой отсек, где находилось одно из крупнокалиберных орудий Гранд Крейсера, Узас открыл огонь по сервиторам. Люди успели сбежать несколькими секундами раньше, но несчастные лоботомированные рабы не получили приказа отступать. Талос вел отряд вперед, больше не заботясь о том, следует ли за ними Узас. Пусть запугивает рабов сколько душе угодно». Пусть тратит время и силы на безмозглых сервиторов в пустой надежде увидеть в их глазах хоть проблеск страха. а Астартес мчались по коридорам, убивая любого, кто осмеливался заступить им дорогу. У большинства смертных не хватало мужества сражаться или было достаточно здравого смысла, чтобы вовремя унести ноги, однако бежали не все. Сержант Ундин из отряда «Последнее предупреждение» остался на боевом посту, как и все семеро его бойцов. Их дробовики обрушивали залп за залпом на приближавшихся по узкому переходу Астартес. По скошенным к вискам линзам Талоса продолжали пробегать тревожные сигналы. Сенсоры шлема приглушили грохот лупящих под оспехом пуль до стука градин, отскакивающих по мостовой. Мужественное сопротивление Ундина и его бравых солдат закончилось пары секунд позже, когда Талос прошел сквозь них, несколько раз взмахнув аурумом и сердито выругавшись. Эти задержки уже порядком его достали. Хотя дробовики не могли причинить особого вреда доспеху, случайная пуля, угодившая в гибкое сочленение сустава, еще больше замедлила бы продвижение. Не все из тех, кто не успел бежать, пытались вступить в бой. Десятки смертных застыли, окаменев от ужаса и тупо глядя на марширующих мимо гигантов из худших кошмаров человечества. Люди стояли, разинув рты, бормоча бессмысленные летания и бесполезные мотивы, и провожая взглядами явившихся к ним воплоти Астартес отступников. Талос, Сайрион и Ксарл не тратили на таких время. Но, судя по реву цепного меча за спиной, Узас не мог оставить в живых даже этих парализованных страхом бедняк. «Наконец-то!» — подумал Талос, когда они свернули за очередной угол. мостик за этими дверями!» — сообщил Ксарл, кивнув на запечатанный портал. Там, в конце просторного коридора, угрюмо возвышалась запертая двустворчатая дверь. Уза забарабанил по ней кулаком, но добился лишь того, что на металле появилась небольшая вмятина, а проход огласился звоном керамита по адамантию, камня о металл. «Добыча!» – прокликотал Узас. До остальных донеслось мокрое хлюпанье. Узас истекал слюной в свой шлем. «Добыча! Заткнись, выродок!» – рыкнул Ксарл. Остальные не обращали на Узаса внимания. Тот начал скрести переборку когтями, словно зверь, рвущийся из клетки на волю. «Взрывчаткой эти двери не возьмешь», — заметил Сайрион. «Слишком толстые». «Тогда цепными мечами!» Ксарл уже включал свой. Талос покачал головой, поднимая аурум. «Слишком медленно. Мы и так потеряли уйму времени». Сказал он и шагнул вперед, занося трофейный силовой клинок. Гелиос-9 был готов к атаке Повелителей Ночи. Бойцы заняли позиции согласно приказам ВИТА. Большое количество смежных коридоров обеспечивало достаточно укрытий защищенных огневых точек. Личный состав мостика был целиком поглощен орбитальной войной. Все знали свои обязанности, и хотя люди то и дело нервно поглядывали на правую дверь, каждый присутствующий на мостике офицер должен был уделять все внимание развернувшейся за бортом битве. Космическая война заставляла членов команды сгибаться над консолями и вглядываться в панораму сражения на обзорном экране. Никто, а в особенности бойцы Гелиос-9, не ожидал, что укрепленные двери сдадутся так легко. Более метра толщиной, откованные из многослойного металла, двери незыблемо простояли почти две тысячи лет, с тех самых пор, как корабль сошел со стапелей. Услышав взрыв, вид изрыгнул проклятие. Астартес-предатели проделали в двери отверстие, достаточно глубокое, чтобы заложить взрывчатку и разнести в куски переборки командной палубы. Трон императора! Где же подкрепление? «Гелиос-9!» Прокричал лейтенант в микрофон Вокса, даже не зная, слышат ли его солдаты за шумом. «Отразить атаку!» За спиной вито и его подчиненных старый адмирал открыл глаза, налитые кровью, пронзительно голубые и сузившиеся от ярости. Взрыв и за ним связка ослепляющих гранат стали поворотным событием, которое навсегда вывело могучий меч бога императора из боя. Во многих летописях, посвященных описанию критской войны, гранд-крейсер-класса «Мститель» останется мощной составляющей имперской обороны вплоть до последних минут существования. Конечно, захват мостика был чувствительным ударом, искалечившим корабль и лишившим его прежней боеспособности, однако крейсер продолжал доблестно сражаться. История может оказаться чертовски забавной, если ее пишут «побежденные». Любопытно, что имперские хроники скромно умалчивают о том, как бесславно меч провел заключительные полчаса своей жизни, как угасла его благородная ярость и развились надежды на славный последний бой. Вместо этого орудия меча отстреливались слепо и вяло, пока крейсеры магистра войны последовательно разносили гигантские корабль на куски. Среди нападавших был и завет крови, не постеснявшийся открыть огонь по кораблю, на борту которого находились его собственные, Астартес. Магистру войны требовалась быстрая и решительная победа, а Астартес, участвовавшие в абордажных операциях, были обучены отступать немедленно после выполнения боевых задач. Ослепляющие гранаты, брошенные первым когтем, со стуком покатились по мозаичному полу и сдетонировали с интервалом в полсекунды. Из каждой гранаты повалили густые клубы черного дыма. Хотя дымовой завесы не хватило, чтобы затянуть даже половину обширного помещения мостика, цель диверсии заключалась не в этом. Четыре гранаты прокатились по палубе к передней артиллерийской консоли и взорвались там, ослепив дюжину офицеров и сервиторов, управлявших носовыми орудиями. Люди выбрались из слепящих дымовых клубов, но прикованные к консолям сервиторы остались на местах, монотонно сигнализируя о неполадках. Слабое электромагнитное излучение дымового облака лишило их зрения. В эту секунду носовые орудия меча замолчали. На другом корабле возвышенный расплылся в ухмылке. Он понял, что первый коготь достиг мостика. На командной палубе меча несколько членов команды воззвали к милости бессмертного повелителя человечества — Впрочем лишь самые благочестивые и самые отчаявшиеся из них верили что бог император и вправду придет к ним на помощь бойцы гелиос 9 которым император послал благословение в виде угловатых консолей и ограждений все как один навели оружие на разбитую дверь из проема выдвинулась фигура чернее клубящихся за ней теней Вид увидел чудовищного великана, по всем статьям слишком громадного, чтобы быть человеком, закованного в массивную керамитовую броню. Броню, изготовленную в незапамятные времена. За какой-то миг лейтенант отметил мельчайшие детали. В одной руке чудовище сжимало золотой клинок длиной самого Вита. Клинок искрился смертоносной энергией и все еще ронял с острия капли расплавленного металла из рассеченной им двери. В другой руке пришельца был гигантский болтер с широким дулом, зиявшим, словно пасть хищника. На наличнике шлема был изображен череп, цветовыбеленный временем кости на темно-синей краске доспеха, с красными, подсвеченными изнутри глазными линзами. Вокруг левого наплечника был обмотан древний, потрёпанный и обожженный свиток с метками пулевых попаданий. Кремовую поверхность бумаги исчертили руны, чуждые виту. С другого плеча свисала связка коротких цепей, на которых, словно зловещего вида фрукты, болтались окованные бронзой черепа. Черепа позвякивали при каждом движении чудовищного гостя. Но одна деталь особенно неприятно поразила слезящиеся глаза Вита. Изуродованный имперский орел на нагруднике, вырезанный из слоновой кости и затем перечеркнутый ударами меча в простом, но наглядном акте богохульства. Командир Гелиос-9 не знал и не мог знать, что Повелитель Ночи парой лет раньше снял свой нагрудник с убитого космодесантника из Ордена Ультрамаринов. Вид понятия не имел, что десять тысячелетий назад, когда этот воин впервые облачился в боевую броню, только избранному Третьему Легиону, Детям Императора, была дарована привилегия иметь символ Аквилы на доспехах вид не догадывался, что в теперешнем ношении талосом этого нагрудника, пусть и оскверненного, заключалась немалая доля иронии. Зато вид знал наверняка, и только это имело значение, что Астартус-предатель проник в самое сердце обороны меча, и что если он, вид сейчас не сбежит, а, возможно, и если сбежит, его ждет неминуемая смерть. Виту многое можно было поставить в упрек, Возможно, посредственный офицер, вне всяких сомнений, он слишком налегал на выпивку, но он не был трусом. Он намеревался умереть с теми же словами на устах, с которыми множество солдат императора отправлялось в вечность в течение тысячелетий. «За императора!» Но каким бы благородным ни был этот призыв, крик лейтенанта полностью утонул в том, что совершил в следующую секунду повелитель ночи. Сетчатку Талоса бомбардировали вспыхивающие на визоре руны. Цель, цель, еще одна цель. Белый контур, идентифицированного целеуказателем дробовика. Шагнув в комнату, Талос не поднял оружие и не стал искать укрытия. Выдвинувшись из разбитой двери, он запрокинул голову, очищая визор от назойливых рун, и завопил. Обычному человеку нипочем не издать такой крик, оглушительный и дикий, словно рев царя ящеров, карнозавра. Динамики шлема усилили и без того нечеловеческий громкий вопль до невозможности. Крик, подпитываемый воздухом из трех легких астарта, звучал, не затихая, почти 15 секунд, отражался от стены, гремящим потоком катился по коридорам меча. Люди, подключенные к консолям, ощутили его всем телом. Это затрепетали стальные кости судна. Техножрецы и сервиторы, связанные с системами корабля, почувствовали, как машинный дух меча содрогнулся в ответ на небывалый вопль. На мостике лорд-адмирал Валианс Адвентур, слившийся с машинным духом меча куда теснее, чем кто-либо еще, начал плакать кровью. Все это прошло незамеченным для бойцов Гелиос-9, окруживших своего командира, Солдаты Вита, как и все остальные смертные, в циркулярном помещении мостика упали на колени, прижав ладони к кровоточащим ушам. Кое-кто из них с радостью покончил бы с собой, лишь бы не слышать душераздирающего вопля. Так бы они и поступили, если бы могли дотянуться до выпавших из рук дробовиков. Талас опустил голову, и руны целеуказателя вспыхнули снова. Дымные облака стали реже, зато расползлись почти по всей командной палубе. Смертные на мостике валялись без движения. Меч завис неподвижно, большая часть его орудий молчала. Талос представил, как флот магистра войны стягивается сейчас к поверженному гиганту и как глаза каждого капитана горят жаждой убийства. Времени было в обрез. У когтей, высадившихся на борт меча Бога Императора, оставалось лишь несколько минут, чтобы завершить миссию и вернуться к капсулам, иначе им пришлось бы погибнуть вместе с кораблем. И в этот момент произошло то, чего Талосу не забыть до последнего часа жизни. Сквозь разделяющее их пространство, облака дыма и толпы спотыкающихся людей, взгляд адмирала встретился с его взглядом. Из глаз старика катились густые кровавые слезы. Такие же ручейки стекали из его носа и ушей, но выражение лица было совершенно недвусмысленным. Никогда за все бесчисленные годы сражений со слугами ложного императора ни один из имперских доходяг не глядел на Талоса со столь чистой, незамутненной ненавистью. В течение одной драгоценной согревающей сердце секунды Талос позволил себе смаковать это чувство, а затем прошептал два слова «охотничье зрение». Машинный дух брони повиновался негромкому приказу, и красноватый оттенок красных линз уступил место глубоким, насыщенным синим тонам. Сквозь дым и даже сквозь металлконсолей и рабочих станций проступили очертания смертных – оранжевые, красные и желтые тепловые мазки на синем прохладном фоне. Сайрион, Ксарл и Узас вступили в комнату следом за Талосом. Пророк услышал, как боевые братья шепнули ту же команду, активируя охотничье зрение. Включив тепловизоры, они двинулись вперед. Клинки и болтеры поднялись, чтобы пролить кровь лучших из лучших, судорожно бросившихся за собственным оружием. Адмирал умер последним. К этому времени командная палуба превратилась в склеп. Когда дым наконец-то рассеялся, втянувшись в решетку аварийных воздухоочистителей, стали видны сотни искалеченных тел офицеров мостика и их павших защитников. Гелиос-9. Четверо повелителей ночи бродили по комнате и крушили цепными мечами консоли, превращая нервный центр меча в груду обломков. Имена убитых ничего не значили для Талоса, и поэтому он понятия не имел, что последним, кто до конца вел стрельбу и пал у самого адмиральского трона, стал Керлин Витт. Витт с хрипом испустил последний вздох. Легкие его оказались пробиты, и сил не хватало даже на то, чтобы оторвать подбородок от груди. Талосу он был интересен докучливое да термальное пятно, от которого стартес избавился простым тычком золотого меча. Когда вид упал, Талос ногой спихнул его с тронного возвышения и мгновенно забыл о нем. Голова Вита с силой ударилась о поручень, и человек медленно соскользнул в объятие смерти. Лорд-адмирал Валиан Сарвентур смотрел вверх на существо, которому предстояло стать его убийцей. Кровавые линзы Талоса уставились вниз, на старика, прикованного к креслу. Теперь стало понятно, почему адмирал не встал на защиту мостика. Ниже талии его человеческое тело обрывалось. Стянутый мундиром торс был подсоединен к командному трону пучками кабелей, вшитых прямо в кости таза и связывавших старика с кораблем так же прочно, как выходившие из затылка провода соединяли его сознание с машинным духом меча. Талос потратил примерно секунду, раздумывая, когда адмирал подвергся этой жестокой, искалечившей его операции и сколько времени он провел здесь. Живой орган подчиненного ему корабля, прикованная к трону мешанина из плоти, кабелей, проводов и трубок системы жизнеобеспечения. Он потратил секунду, а затем, поддавшись любопытству, потратил еще одну и спросил. «Зачем ты сотворил это с собой, смертный?» Ответа стартес так и не получил. Небритый подбородок адмирала задрожал. Тот пытался заговорить. «Бах!» «Император!» — шепнул старик. Талос снова активировал свой силовой меч и покачал головой. «Я видел твоего императора несколько раз до того, как он предал всех нас». Меч погружался в грудь адмирала с тошнотворной плавностью, медленно, дюйм за дюймом. Запылившаяся белая униформа боевого флота скопления Крит мгновенно обугливалась там, где ее касался силовой клинок. Острие меча вышло из спины смертного и вонзилось в кость командного трона, соединив адмирала с его боевым постом еще одной последней связью. Эффект последовал незамедлительно. Лампы на мостике замигали, и весь корабль застонал и забился в судорогах, как раненый кит в черных морях Нострамо. Смерть адмирала сокрушила машинный дух судна. Тало с одним рывком выдернул клинок. Кровь зашипела на лезвие быстро испаряясь от жара. «И, — сказал повелитель ночи умирающему, — он не был богом, хотя человеком он тоже не был». Астартес улыбнулся. «Но уж точно не богом!» Адмирал снова попытался заговорить, протягивая трясущиеся руки к Талосу. Повелитель ночи перехватил хрупкие запястья старика и сложил его руки на груди, поверх нанесенной мечом раны. «Он никогда не был богом!» — мягко повторил талас «Умирая, унеси с собой эту истину!» С последним вздохом адмирала огни на мостике погасли. Навсегда. Экипаж меча бога императора мог бы вернуть контроль над судном, если бы не два прискорбных обстоятельства. Первое и главное — отряды техников и солдат, ворвавшиеся на мостик, обнаружили, что все консоли и панели управления разбиты в дребезги. На обломках ясно были заметны следы цепных клинков первого когтя — А затем, включив приборы ночного видения, чтобы хоть что-то разглядеть в темноте, предполагаемые спасители обнаружили адмирала мертвым на его троне. На лице мертвеца застыло жуткое выражение «Смесь боли, ненависти и ужаса». Пусть командная палуба и оказалась разрушена до такой степени, что поломки нельзя было устранить на месте, но унтер-офицерам меча требовалось всего лишь заставить корабль двигаться, чтобы вывести его из боя. Броня Гранд Крейсера с легкостью продержалась бы до тех пор, пока меч не покинул бы поле сражения. С удвоенным рвением техники и офицеры кинулись на инженерные палубы но тут их ждал второй сюрприз. Талос и первый коготь были не единственными, кто проник на корабль. Вторым препятствием к тому, чтобы восстановить хоть какое-то подобие контроля над судном, стали враги, захватившие вспомогательный инженерный сектор корабля. Хотя эта секция была далеко не так важна, как главное машинное отделение, сбой в ее работе серьезно сказался на получении энергии и эффективности двигателей. Повелители ночи не пытались атаковать основные секторы, чтобы не оказаться втянутыми в длительные перестрелки. Нет, они нанесли просчитанные точные удары, достаточные, чтобы вывести корабль из строя с минимальной растратой силы времени. Отряды солдат штурмовали обширные отсеки машинного отделения, стремясь вышвырнуть оттуда захватчиков. Однако второй и шестой когти открыли бешеную стрельбу из болтеров с той секунды, как покинули абордажные капсулы и удерживали позиции, пока не поступил приказ об отходе. Когда это наконец-то случилось, упрямые имперцы заняли вспомогательные инженерные отделения, но лишь за тем, чтобы обнаружить прощальный подарок повелителей ночи. «Астартес» закрепили заряды взрывчатки на секции корпуса, пробитой их капсулами. Когда отсчет на детонаторах дошел до нуля, взрывом смело огромный кусок и без того поврежденной обшивки, оставив большую часть вспомогательной инженерной палубы, открытой космосу. Этот взрыв положил конец всем надеждам экипажа добраться до основных машинных палуб вдоль правого борта судна и навеки заглушил вспомогательные двигатели. Неуправляемый, с гибелью мостика и инженариума лишившийся мозгового центра и бьющегося сердца, меч бога Императора беспомощно болтался в пространстве. Щиты больше не прикрывали могучий корпус судна, и оно содрогалось под тысячами ударов батареи вражеского флота. За каких-то полчаса горстка Астартес отправила на тот свет несколько сот верных Императору душ, захватила и разрушила две ключевые секции корабля и скрылась, убедившись в том, что поломки не удастся устранить вовремя. На завете крови возвышенный, уже предвкушавший похвалу магистра войны, приказал рулевым приблизиться к погибающему мечу и принять возвращающиеся абордажные капсулы в ангары правого борта. Его персональные экраны, встроенные в подлокотники командного трона, транслировали непрерывный поток данных, зеленые руны бегущие по черному полю второй коготь вышел из боя и ожидал возвращения шестой коготь то же самое пятый коготь нет связи нет связи с момента запуска возвышенный подозревал что капсула была уничтожена вскоре после того как отошла от завета ее испепелил сокрушительный огонь бортовых батарей гранд крейсера весьма досадно еще пять душ потеряно но первый коготь Их капсула все еще оставалась на мече. Ее запустили последние, и капсула протаранила корпус имперского судна значительно дальше от цели, чем транспорты других когтей. талас протянул возвышенный. «Быть этого не может!» Сайриону пришлось треснуть цепным мечом о стену, чтобы стряхнуть с клинка извивающегося и вопящего солдата. «Мы не успеваем!» Первый коготь завяз в бою в одном из тысячи коридоров, отделявших мостик от орудийной палубы, куда угодила их капсула. Вокруг них яростно содрогался рассыпающийся на части корабль. Повелители ночи понятия не имели, сколько еще продержится меч. Они подключились к воксу противника, и, судя по доносящимся оттуда крикам, через несколько минут все будет кончено. Астартес завязли в потоке мчавшихся им навстречу имперцев. Поначалу это застало повелителей ночи врасплох, а затем оказалось причиной досадной задержки. Пока они мечами расчищали путь в толпе смертных, бегущих на них по низкому коридору, Ксарл шутливо заметил, что забавно для разнообразия видеть людей, спешащих им навстречу. «Намного облегчает охоту», — ухмыльнулся он. «Чем трепать языком?» — огрызнулся Сайрион. «Ты бы лучше спросил себя, от отчего они убегают, если мы кажемся им лучшим выходом?» Ксарл схватил за горло женщину-офицера и ударил головой по лбу. Удар разворотил череп жертвы и сломал позвоночник. а Астартес швырнул тело в приближающуюся толпу, сбив с ног несколько человек. Упавших затоптали их боевые братья. Кровь женщины размазалась по шлему Ксарла, темным пятном выделяясь на костяно-белом фоне наличника. «Понимаю, о чем ты, брат!» — откликнулся Ксарл. Прислушиваясь к обрывкам переговоров по вражескому воксу, Талас поднимал и опускал аурум с механической точностью, почти не следя за тем, что делает. В голове у него медленно вырисовывалась картина происходящего дальше по коридору. Флот магистра войны раздирал корабль на куски, словно стая стервятников, терзающая свежую тушу. «Похоже...» — спокойно заметил Талос. «Основной огонь нашего флота пришелся на орудийные палубы, расположенные между нами и капсулой». Его болт рявкнул, но дистанция была слишком близкой. Крупнокалиберный снаряд насквозь прошил грудь бегущего имперца, вышел из спины и взорвался в переборке. Сайрион, заметив это, хмыкнул. «И что нам теперь делать?» — спросил Узос, немного пришедший в себя и безостановочно орудующий двумя клинками. «Мы сможем пересечь пораженные секторы?» «Там нет гравитации и все в огне», — ответил Талос. «Нет, нам надо вернуться на мостик» по крайней мере, подобраться к нему ближе. Идти к капсуле слишком долго. Корабль уже разваливается на куски, а смертные кишат повсюду, как муравьи в разворошенном муравейнике. «Тогда мы перебьем их всех расчистим дорогу!» «Помолчи, брат», — сказал Талос Узасу. «Их слишком много. Если мы начнем убивать всех и каждого, это только нас задержит». «Орудийная палуба, должно быть, уже трещит по швам. Смертные бегут оттуда». «Откуда ты знаешь?» «Посмотри на их форму, Ксарл», — ответил Талос. Ксарл, которому всегда нужно было во всем убедиться, самому перехватил еще одного пробегающего мимо человека. Мундир смертного выглядел так же, как и у всех остальных. Стандартный белый цвет критского космофлота». Держа кричащего человека за сальные космы, Астартес оторвал его от пола и поднес к своему заляпанному кровью наличнику. Голос Ксарла, вырвавшийся из динамиков шлема, был громче воя корабельных сирен. «Скажи мне, где базировалась твоя часть? На артиллерийской по...» Офицер, к этому времени уже совершенно оглохший, торопливо вытащил пистолет Навел его трясущимися руками и выстрелил прямо к Сарлу в лицо. Пуля малого калибра взвизгнула, ударив в керамид и заставив Астартес чуть отдернуть голову, после чего срикошетила и с влажным хрустом угодила в лоб самому стрелку. К Сарлу хватило одного взгляда на глубокую красную борозду в черепе смертного, чтобы отбросить труп и разразиться ругательствами на Настрамском. В Воксе раздался издевательский смешок Сайриона. «Ладно», — сказал Ксарл, игнорируя смех брата. «Зачем нам на мостик?» «Потому что под ним расположено несколько палуб, которые не взорвутся при прямом попадании из лэнс-излучателя», — ответил Талос. «И еще потому что я собираюсь предпринять кое-что, о чем мы впоследствии можем пожалеть». С этими словами он движением глаза активировал спиралевидную руну, которая обозначала «завет». Возвышенный больше прислушивался к голосу своего пророка, чем к словам. Талос говорил спокойно, но сквозь это спокойствие пробивалась раздраженная нотка. Первый коготь был отрезан от капсулы, и им не удастся вовремя пробиться сквозь охваченную паникой толпу. Кивнув рогатой башкой, существо обратилось к сервитору, обслуживающему одну из батарей Лэнс-излучателей. «Ты сервитор?» «Да, господин». «Выпусти один заряд по трём палубам, находящимся ниже капитанского мостика вражеского флагмана. Режь точно под теми углами, которые я сейчас тебе передам». а Астартес-мутант застучал почерневшими когтями по клавиатуре, вмонтированной в подлокотник командного трона. «Прекрати огонь ровно через целую 1,5 секунды». «Да, этого должно хватить». Пробить обшивку, сделать глубокий разрез, выкроить солидный кусок железного мяса, но не повредить корабль слишком сильно. Откромсать часть корпуса, открыв командную палубу космическому вакууму. Это даже могло сработать. Будет очень жаль потерять пророка, если не сработает. «Господин!» — обратился к нему один из смертных офицеров. Со слабым проблеском интереса Возвышенный отметил, что человек все еще носит свою старую имперскую форму, хотя прошло уже более десяти лет с его появления на Завете. «Говори!» Сервиторы в пятом ангаре докладывают, что один из громовых ястребов готовится к запуску. Пилот катера запрашивает разрешение на взлет. Возвышенный снова кивнул. Он этого ожидал. «Разрешаю!» Сервиторы также докладывают, что экипаж ястреба не Астартес. «Я же сказал, дайте им разрешение на взлет!» Хрипло прокликотал возвышенный. С его клыков потянулись нити слюны. К -к «Как скажете, милорд!» Измененный варпом Астартес обернулся к сервитору-артиллеристу, с которым говорил раньше. «Все готово, господин!» — пробормотал сервитор. «Огонь!» Корабль содрогнулся еще раз. Сильнее, чем прежде. «Еще бы немного, и врезали прямо по нам!» — мрачно буркнул Ксарл. Стабилизаторы брони включились, но ему пришлось практически вцепиться в стену сводчатого перехода, чтобы удержаться на ногах. Первый коготь отступил к командным палубам, а Стартес больше не пытались пробиться сквозь толпу убегающих людей. Здесь, во тьме коридоров, переплетающихся под мертвым мостиком, повелители ночи вложили клинки в ножны и прикрепили болтеры к набедренным магнитным зажимам. Освещение в этой части корабля погасло после убийства лорд-адмирала и ранения, нанесенного машинному духу меча. Четыре пары багряных глазных лин сгорели во мраке, различая все с кристальной ясностью. Когда дрожь корабля унялась до прежнего уровня, аудиодатчики в шлеме Талоса уловили слабый, приглушенный расстоянием звук. Несколько раз лязгнул металл. «Вы это слышите?» — спросил Ксарл. «Переборки герметизируются», — определил Сайрион. «Двигайтесь быстрее!» — приказал Талос, и отряд сорвался на бег, грохоча подошвами тяжелых ботинок по стальной палубе. «Как можно быстрее!» В правом ухе чуть слышно прозвучал знакомый голос. «Господин...» Повелители ночи мчались сквозь мрак. По пути им пришлось несколько раз свернуть и отбросить с дороги двух-трех смертных, в панике пытавшихся укрыться в сумрачных переходах. «Мы...» — выдохнул Талас в микрофон Вокса. «Используем частоту Кобальт-6-3». «Кобальт-6-3. Принято, господин. Подтверди наши координаты». Показания локатора выведены на экраны. Руна лорда Узаса мерцает и отображается нечетко. И... Господин, корабль разваливается на части. 80% повреждений пришлись на... Не сейчас! Завет произвел залп! Да, господин. Я так и думал. Мы пытаемся выйти к палубе, находящейся ближе всего к пробоине. Пауза затянулась на пять секунд. Шесть. Десять. Талос представил, как его слуга впился взглядом в гололитическую схему гибнущего Гранд-крейсера, следя за перемещающимися по коридорам значками идентификационных рун первого когтя. 20 секунд. Тридцать. И, наконец-то... «Господин!» Корабль тряхнуло так сильно, что Сайрион и Узас полетели на пол. Талос пошатнулся, оставив вмятину в переборке там, где его шлем столкнулся с металлом. Корабль доживал последние секунды, никаких сомнений. «Господин, стойте! Стена слева от вас! Пробейте ее!» Талос не колебался. Стена, выглядевшая точно так же, как и все остальные стены, вдоль которых они неслись в своем броске по темным командным палубам, разлетелась на куски под выстрелами четырех болтеров. За стеной несколько секунд плясал огонь. За полосой огня не было ничего, лишь бесконечная ночь открытого космоса, жадно втянувшая в себя четырех воинов. Его захлестнула боль. Талос взглянул вниз, вверх, на планету под ним, над ним. Угрюмый каменный шар цвета ржавчины, кое-где подернутый тонкими струйками облаков. Интересно, каков на вкус тамошний воздух? Мимо него проносились звезды, но Астартес смотрел на них, не видя. Затем в поле зрения вплыл медленно вращающийся собор-дворец с разноцветными витражами, увенчанный тысячей шпилей, корма полыхающего меча. Но Талос не видел и этого. На мгновение его поглотила тьма, милосердно приглушившая боль. Когда забытие прошло, он ощутил вкус крови во рту, а глаза обжег блеск бегущих по экрану визора тревожных рун. Он попытался связаться по Воксу с Сайрионом, с Арлом, с Септимусом, но не смог вспомнить, как это делается. Боль вновь вспыхнула у него в голове, словно зарево восходящего солнца. В ушах зазвучали голоса. «Броня! Вакуумная герметизация!» — гласила одна из рун. Талос попробовал пошевелиться, но не был уверен, что это удастся. Он не ощущал ни малейшего сопротивления среды, не чувствовал движения, до такой степени, что не мог понять, движется ли вообще. Мир снова перевернулся. Показались острые иглы звезд и осколки металла, окружающиеся неподалеку. Было трудно сфокусировать зрение, и это встревожило Таласа больше всего. Одна из глазных линз потемнела. Тусклые руны едва проступали на размытом черно-красном фоне. «Кровь!» — осознал он. Кровь натекла в шлем и замарала линзу. Среди шума и сумятицы в Воксе выделился и окреп один голос. Это был Ксарл, который сыпал проклятиями, то и дело поминая кровь. Поле зрения сместилось, и талас увидел Ксарла. Боевой брат плыл в пустоте, и трофейные черепа кружились вокруг него на цепях, словно дюжина лун. талас ощутил удары, побежавшую по броне дрожь. Эта рука Ксарла врезалась в его нагрудник. «Поймал его!» — проворчал Ксарл. «Поспеши, раб! У меня вместо ноги какое-то адское месиво и кровь заливает доспехи!» Из пульсирующей тьмы донесся голос Септимуса. «Я подлетаю». «Ты подобрал остальных?» «Да, господин». «Подтверди, что ужас на борту!» «Да, господин». «Эх...» Ксарл понизил голос. «Какая досада!» Теперь кровь залила уже обе линзы. Окончательно ослепнув, Талос сжал запястье брата. Воин медленно приходил в себя. Хоть он и не мог видеть, абсолютная тишина и невесомость рассказали ему все, что нужно было знать. Он находился в открытом космосе и обездвиженный, бесконтрольно вращался во мраке. — Это... — процедил Талос сквозь стиснутые зубы. «Была самая идиотская идея, когда-либо приходившая мне в голову». «Я рад, что ты еще жив», — хохотнул Ксарл, но смех его прозвучал отрывисто и напряженно. «Надо было видеть, как ты приложился башкой на выходе с корабля». «Спасибо, я это чувствую». «И отлично, по делам тебе». А теперь закрой рот и молись, чтобы этот сволочной недомерок, которому ты так доверяешь, не угробил наш треклятый ястреб. Глава шестая. После боя. Если в легионе Конрада и осталось благородство, то оно погребено глубоко под слоями недостойных желаний, извращений и неповиновения. Их методы безрассудны, непродуманы и мешают планомерному уходу войны. Близится время, когда Повелителям Ночи придется ответить за свое поведение и вновь принять имперскую военную доктрину, иначе они будут потеряны для нас в бездне порочных страстей. Примарх Рогалдорн. Запись комментария к битве при Гальвионе, 31-й миллениум. Через десять минут после того, как первый коготь разрушил стену, отделявшую их от космического вакуума, четверо Астарта стояли в стратегии уме Завета Крови. Они выстроились полукругом у подножия командного трона возвышенного. Два черница, снова Малек и Городон, отметил Талос, замерли по обе стороны от бывшего капитана. Телохранители держали оружие на изготовку, хоть оно и было сейчас отключено. Рутинные детали сражения больше не занимали Возвышенного. Исполнив великолепный космический танец, существо ожидало полагавшихся ему за смелость наград и восхвалений. Пока что Возвышенный готов был отдать офицерам завета приказ вернуть корабль в общий строй и добавить мощь его орудий к развернувшейся за бортом бойне. Боевому флоту Крита пришел конец. Решительный и меч бога императора были на полпути к тому, чтобы превратиться в два горелых остова на орбите Солос, а меньшие корабли один за другим гибли под сокрушительным огнем вражеского флота. Палуба содрогнулась, когда возвышенный признательно кивнул четырем воинам первого когтя. «Отличная работа!» — проговорило существо. Талос стоял с непокрытой головой. Его шлем сильно помяло во время бегства с горящего меча, когда космический вакуум вытянул четверых Астартес сквозь пролом в стене, по дороге чуть не размозжив череп Талоса о переборку. Ксарл скособочился, перенеся вес тела с правой ноги. Он почти расстался с ней в ту же секунду, когда Талосу едва не оторвало голову. Даже модифицированный организм Астартес не мог мгновенно срастить раздробленные в мелкое крошево кости. Сайрион и Узас не получили ранений, но тело Сайриона все еще горело лихорадочным жаром после краткого соприкосновения с вакуумом, а внутренние органы работали на пределе. Неудачный выстрел из дробовика пробил его нагрудник и космодесантнику пришлось на несколько минут задержать дыхание, когда из доспеха вытек весь воздух. Совершенно невредимый ужас неизменное везение которого давно осточертело остальным, широко ухмылялся. «Вандред, ты спятил!» — сказал Талос, подняв голову к командному трону. Обритый череп Астарта сбугрился шрамами и был покрыт бурыми струпьями, Клетки Лар-Романа уже выполнили свою миссию, и свернувшаяся кровь закупорила рану на макушке. После слов Талоса атмосфера немедленно накалилась. Оба черница вскинули оружие. Малек пригнулся в своем чудовищном терминаторском доспехе, и из гигантских перчаток выскользнули мощные, потрескивающие силовыми зарядами когти. Молот Городона ожил и загудел, набирая энергию. Если бы Талос остался человеком, он был бы красив. Сейчас, став Астартес, провидец поднялся над классическим понятием о человеческой красоте, и все же в облике его сохранялось нечто благородное и возвышенное. Взгляд черных, заледеневших от ярости глаз, впился в возвышенного. Талос и не догадывался, насколько он напоминал сейчас мраморную статую языческих времен Старой Земли. «Что ты сказал, мой пророк?» — поинтересовался возвышенный. В голосе его слышалось урчание насытившегося льва. «Ты!» — клинок Аурум указал на искаженное варпом создание. «Сошел с ума!» Корабль дрогнул под ударом имперской артиллерии. Никто не обратил на это внимания, не считая смертных членов экипажа, Те согнулись над консолями, окружавшими разворачивающуюся сцену. Возвышенный облизнул клыки. «И какой же полет фантазии привел тебя к этому умозаключению, талас «Такой риск ничем не был оправдан. Я слышал о пятом когте». «Да, весьма досадно». «Досадно?» талас едва не схватился за болтер. Его намерение не укрылось от малика и телохранитель шагнул вперед. Сайрион и Ксарл синхронно вскинули болтеры, направив их на элитных гвардейцев по бокам от трона. Узос остался недвижим, но из динамиков его шлема раздался смешок. «Да!» — ответил Вознесенный, которого ничуть не смутила взрывоопасная ситуация. «Досадно!» «Мы потеряли пятерых Астартес в одной операции!» «Впервые за несколько тысяч лет в десятой роте меньше половины состава. Мы еще никогда не были так слабы!» «Десятая рота!» — самодовольно и снисходительно хмыкнул Возвышенный. «Десятая рота прекратила свое существование тысячелетия назад. Мы боевая ватага Возвышенного, и этой ночью мы сильно выросли в глазах магистра войны». Схватка ничего бы не изменила. Талос опустил клинок, позволяя гневу вытечь из души, как гною из вскрытого нарыва. Он подавил желание напоить меч кровью возвышенного. Почувствовав произошедшую в нем перемену, Сайрион и Ксарл убрали болтеры. Чемпион Малек из чернецов отступил, снова встав рядом с троном. Его украшенный клыками шлем бесстрастно уставился на боевых братьев. «Пятого когтя больше нет», — более ровно произнес Талас. «Нам позарез нужны пополнения. С четырьмя десятками Астартес мы долго не продержимся». Он позволил непрошенным словам повиснуть в воздухе. Каждый из присутствующих знал, что на поиски новичков уйдут десятилетия напряженных усилий. Чтобы поддержать боеспособность роты, требовалось немало оборудования и генноинженерного мастерства иначе из мальчиков-подростков не вырастить полноценных Астартес. На Завете Крови почти ничего из этого не было, поэтому со времен Великого Предательства набор новых рекрутов не проводился. В Десятой Роте сражались те же воины, что принимали участие в боях Ереси Хоруса. «Изменения неизбежны», — прорычал Возвышенный. «Воятель судеб с нами, и он знает истину». При этих словах оба черница почтительно склонили закрытые шлемами головы. Узас пробурчал что-то односложное в знак то ли уважения, то ли удовлетворения. Талас ощутил, как по коже пробежали мурашки. Его темные глаза сузились «Кто мы такие, чтобы подчиняться требованиям губительных сил? Мы повелители ночи, сыны восьмого примарха. Мы сами себе хозяева» воятель судеб ничего не требует», — ответил Возвышенный. «Ты не понимаешь...» «У меня нет ни малейшего желания понимать те сущности, рабом которых ты стал...» Возвышенный улыбнулся откровенно фальшивой улыбкой и взмахнул когтистой перчаткой. «Я уже устал напоминать тебе, Талос. Я это контролирую...» «А теперь убирайтесь, пока первый коготь не присоединился к пятому!» В ответ на угрозу Талос лишь тряхнул головой от отвращения. Прежде чем выйти из стратегиума, он одарил вознесенного не менее дружелюбной улыбкой. Когда они выбрались с капитанского мостика, Сайрион сказал Талосу по Вокслинку. «Он стал еще хуже, чем раньше». «Как будто это возможно!» «Нет, брат, дело в страхе. Я чувствую, как страх ворочается у него под кожей. Он проигрывает поединок с демоном, разделяющим его тело». Септимус и Эвредика все еще были в ангаре. Громовой ястреб по имени Опаленный стоял на посадочной площадке. Время от времени из дюз вырывались струи сжатого пара. Корабль-стервятник охлаждался. Ракетные ускорители на корме боевого катера соответствовали его названию. Сопла почернели и обуглились за десятилетия орбитальных и суборбитальных полетов. Септимус изо всех сил старался поддерживать опаленного в наилучшем состоянии, но раб Талоса был в первую очередь механиком, а не техножрецом. Он умело чинил доспехи хозяина и ухаживал за его оружием, но вряд ли мог помочь древнему катеру остаться на лету. Эвредика искоса следила за рабом, который устроился на палубе ангара в тени громового ястреба и вертел в руках череполики и шлем хозяина. «Это...» — пробормотал он себе под нос. «Будет непросто». То, что шлем не разлетелся на куски, было уже чудом. На левой стороне виднелась здоровенная вмятина, там, где Талос врезался головой в край пробитой обшивки, когда вакуум вытянул бойцов первого когтя в космос. Эвредика промолчала. Ее все еще беспокоила бортовая тряска. Девушка снова и снова проигрывала в голове, случившееся за последний час. Подготовка громового ястреба к запуску, вылет в самое пекло орбитальной войны. Трон! Это было безумие! Септимус взглянул на нее снизу вверх, сощурив глаза цвета нефрита. Эвридике показалось, что сейчас их мысли совпали. Как выяснилось, секунду спустя так и было. «Дела не всегда так плохи», — сказал раб без улыбки. Девушка проворчала нечто, что можно было признать за согласие. «Бывает и хуже?» «Часто», — кивнул Септимус. «Если ты считаешь, что Астартес — воплощение зла, подожди, пока мы спустимся на полубы для экипажа». Она не ответила. Она не хотела знать. Септимус снова поднял огромный шлем. «Мне надо приниматься за дело». Однако он не сдвинулся с места. Эвредика догадывалась, что раб тянет время. Наконец девушка сделала пробный выпад. «Тебе запретили оставлять меня одну». «Ты сможешь избавиться от меня, только если один из нас умрет». Лоб Эвредики и ее запечатанный третий глаз обожгла внезапная боль, словно око варпа пыталось пронзить взглядом стали прикончить глупого и наглого раба, рассевшегося перед ней. «Я ненавижу это место», — сказала она, прежде чем осознала, что собирается заговорить. «Мы все его ненавидим», — снова кивнул раб. Септимус произнес эти слова медленно, и не только из-за слабого владения готиком. Он говорил так, словно пытался втолковать очевидное неразумному ребенку. «Мы все ненавидим это место. Кто-то больше, кто-то меньше. Мы ничего для них не значим. Они полубоги». «Нет других богов, кроме императора!» — язвительно выпалила Эвредика. В ответ Септимус расхохотался. И это небрежное богохульство сильно задело девушку. «Ты еретик!» — произнесла она тихо, но яростно. «Так же, как и ты теперь. Неужели ты думаешь, что силы трона примут тебя обратно с распростертыми объятиями, даже если ты провела на корабле Астартеса отступников не больше часа?» Его шутливый тон куда-то подевался. «Открой глаза, навигатор! Ты обречена, как и все мы, а этот корабль...» Он обвел рукой сумрачный ангар вокруг них. «Стал отныне твоим домом!» Она набрала в грудь воздуха, чтобы возразить, но Септимус оборвал ее движением руки. «Достаточно пререканий! Послушай меня!» Он опустил шлем череп на колени и почесал в затылке. «Это десятая рота восьмого легиона!» Тысячелетия назад у них было столько рабов, сервиторов и астартес, что, попытайся я вывести в космос священный громовой ястреб, за это покарали бы смертью. Сейчас у них почти не осталось ресурсов, в том числе и смертных, которые могли бы повиноваться им. «И они вполне заслужили такую судьбу», — холодно улыбнулась Эвредика. «Они предатели!» «Считаешь, что улыбка скрывает в твой страх». Септимус перехватил ее взгляд и удерживал несколько секунд. «Нет, не скрывает. Ни от меня, ни тем более от них». Улыбка исчезла с ее лица так же быстро, как и появилась. «Я не стану отрицать, что они еретики», — продолжил Септимус. «Но позволь мне объяснить это по-другому. Ты когда-нибудь слышала о Лок-3?» Девушка неохотно шагнула вперед и присела рядом с Септимусом на опущенный трап ястреба. Вокруг них раскинулся окутанный мраком ангар. Поодаль, под высоким игулким сводом, выстроились другие громовые ястребы, безмолвные, недвижные, не покидавшие этот отсек уже годами, возможно, десятилетиями. В стороне сгрудились безжизненные грузовики и загрузчики боеприпасов, В пятидесяти метрах от Септимуса и Эвредики валялся одинокий сервитор. Он опрокинулся на спину, и серая кожа стала еще серее под слоем пыли. Похоже, в лоботомированном слуге кончился заряд, и свалившись, он так и остался лежать и гнить рядом с древними боевыми машинами. Эвредика не могла отвести глаз от трупа. Его кожа сохлась туго обтянув кости. Сервитор практически мумифицировался, механические части должно быть задерживали разложение органики по плечам девушки пробежала дрожь не требовалось много ума чтобы понять нынешний корабль лишь тень прежнего нет не сразу ответила она присев рядом с рабом и вредика чуть согрелась с теплом его тела слабое но утешение